Две самсы и кофе. Иван Дирюжин. Читает Кравченко Ольга. Кафе Новочебоксарск. Ничего не происходит, а машину ждать почти час. От скуки достаю из сумки фотик в надежде почистить карту памяти. 465 различных фото, сделанных на различных мероприятиях, встречах с депутатами, концертах, приездах министров и вакцинациях. Оказывается, искаженные гримасы и разбитые прически попадаются в объектив не только мне. Узнай герои этих работ, какими смешными они иногда получаются, попадя это на публику, случился бы очень громкий скандал. В данной же ситуации это просто повод подумать о том, Как порой, серьезное оказывается смешным, а сложное – простым. Впрочем, если у этих людей, которые не закатывают банки, а решают судьбы миллионов, есть самоирония, то они бы здорово подняли себе настроение. Иногда для разрядки нужно подойти и сказать «А посмотри, как я глупо выгляжу!» сказать и посмеяться над этим. Без самоиронии жить тяжело. Отломил кусок коровая тут, выпил чувашского пива в другом месте, в третьем сказал речь про будущее детей и помахал всем рукой. «Скучно. За годы работы я видел, наверное, больше полусотни миллионеров, и все они кажутся мне безумно скучными. Некого особо и выделить». В то же время мне до сих пор запомнились люди, которых я видел один раз в жизни и никогда больше не увижу. Пару лет назад, зимним вечером, добираясь к родителям, я сел в автобус. При выезде из Чебоксар мы попали в жуткую пробку, и полуторачасовая дорога заняла у нас четыре. Под конец пути в салоне остались лишь мы с незнакомой мне женщиной. И пока стояли на заправке, она начала читать стихи. «Самая злая кража — это кража доверия. Вот где нужна бы стража, крепкий замок на двери. Тайно открыл ты другу то, чем душа согрета. Он же в часы досуга выдал твои секреты». «Вот видите, прошло, наверное, лет пять, а я ее запомнил». Запомнил, что она учительница, что сидела впереди, и что у нее был очень красивый голос. Иногда маленьким людям следует помнить, что они обладают преимуществами, которых нет у других. На этих фото подобные люди тоже есть. Только умышленно мы фиксируем их гораздо меньше, чем почетных гостей. А если да, то они часто остаются с краю. Но место для человека, который испек каравай и сварил пиво, о которых говорилось выше, всегда должно быть. Без этого никуда. Я сбежал сюда от дождя, и потому что был немного голоден. Четвертый час на ногах. Проверяли готовность школы искусств и библиотеки к новому учебному году. Министр культуры сказала, что все должно быть в срок. «Значит, так и будет». Телефон у меня разрядился еще в Атлашево. И теперь еле держит один процент. Рядом сидят автоинструктор и его ученик. Как показалось, он, курсант, гораздо старше, чем я. Непонятно, сдал этот мужчина теорию или нет, но весь разговор крутится именно вокруг нее. Реверсивное движение, остановка и пересечение трамвайных путей. Последнее, пожалуй, труднее всего. Что-то инструктор объясняет, а другие темы считает не слишком важными и предлагает позаниматься дома. А будет ли он учиться, найдет ли время? Слушая объяснения краем уха, продолжаю листать и смеяться дальше. Неловко, но они оглядываются. Думают, что я смеюсь над ними, хотя что-то может быть смешного, непонятно. У меня гораздо веселее. Цены здесь, конечно, кусачие. Купи одно латте и начинай экономить. В прошлом году было так же. Но раз кафе держится уже не первый год, значит, люди в Новочебоксарске живут достаточно хорошо. Выхода у меня нет. Кофе так кофе. Самса, так самса. Дождь закончился, едва начавшись, и вновь выглянуло солнце. Полчаса назад все это выглядело так угрожающе и красиво. Гул грозы, ливень, ветер. Я сижу здесь меньше часа, а уже светит солнце. Яркое, теплое, июльское. Удалось выбросить из головы тяжелые мысли, и настроить себя на позитивный лад. В последний год с этим очень серьезные проблемы. И хотя мой день вовсе не заканчивается, а продолжается и продолжается, все точно будет хорошо.